Часть экспериментаторов убедилась, что вы обладаете необъяснимым умением воспринимать завихрения в гиперпространстве. Другие явно считали вас обманщиком, сознательным или нет. Если вы действительно обладаете таким даром, то сейчас самое время испробовать его. Я попробую пропроматалон, но я по-прежнему не могу ничего определить. Он попытался наугад. От усилия только увеличилась щемящая дурнота. Он весь покрылся холодным потом, берег перед глазами накренился, черные вершины сказочно повисли над самой головой. Вокруг, как воздушный шар, кружилось багровое солнце. «Бесполезно», — слабо выдохнул он. «Собственно, я даже не знаю, что нужно сделать. Как правило, я просто знаю направление и все. Или ощущаю его, или нет». Поскрипывая, роботы подобрались поближе. «Лучше попробуйте еще раз», — отрезала Клотильда. «Или, возможно, вам больше нравится здесь?» «Оль, Малик!» — в нем проснулся гнев. «Вы что думаете? Я не хочу добраться до земли и спасти Молли Зал дивар что «Что-то произошло с ним», — едва он произнес эти слова. Закачавшийся берег снова обрел устойчивую надежность под его словно обретшими силу ногами. Красное Солнце заняло положенное место, прошло мучительное головокружение. Он совершенно точно знал, где находится. «Вот где Эксион», — он указал на небо, — «вправо от Солнца. Нужно просто продолжить линию экватора. Галактики находятся пониже, как раз над морем. Монитор, вы уверен Клык сомнения коснулся только-только рожденной уверенности. «По-моему...» Жалкая пауза. «По-моему, я не ошибаюсь». Клотильда, Квайк Витчи и ее роботы отошли к подножию башен, чтобы посоветоваться без посторонних. Два многоногая остались стоять на стороже поближе от Квамодиона, словно опасаясь, что он бросится бежать. Роботы пищали, девушка что-то шептала. Наконец они вернулись обратно к Квамодиону. В монитор Квамодиан мы обсудили ситуацию, возникают новые серьезные проблемы. Мы не можем с уверенностью сказать, что ваше чувство направления, которым вы по вашему уверению обладаете, позволит нам правильно настроить приборы станции. Даже если терминал работает, неизвестно, позволит ли блуждающая звезда покинуть эту планету. В данных обстоятельствах инспектор предлагает вам провести первое испытание станции. Вы согласны? Конечно, согласен. До сих пор ему не приходило в голову, что звезда может вновь вмешаться. Какова вероятность, глядя на змеевидные протуберанцы кровавой звезды, он не завершил фразу. Мои подчиненные не рискуют делать прогноз. Она нахмурилась совсем как Молли. Они не могут отнести блуждающую звезду ни к какому типу жизни, даже среди мыслящих звезд. Ее возможности не ограничены. Но мотивы ее поступков нам непонятны и непостижимы для нас. Сила ее мышления должна быть почти абсолютной. Но она практически ничего не знает о других существах, особенно о людях. В результате ее поступки могут оказаться до ужасного простодушными. Или поразительно проницательными, или просто безумными. Она пожала плечами. Кто знает, чего мы можем ожидать. Квамодиан помог настроить приборы управления терминалом, которые помещались в корпусе грузовой космо-баржи, погребенной в черном песке под башней. Клотильда без лишних церемоний пожала ему на прощание руку. Он вернулся к ждущему флайеру и стал ждать ее сигнала. Наконец Клотильда взмахнул рукой. Флайер проплыл мимо башен, входя в пространство, ограниченное сверкающими проводами. Он бросил взгляд на зловещее солнце, но оно уже погасло, растворилось в межвремени. Он снова потерял всякое представление о том, где находится. Вокруг с ревом вращались серые пространства, пронизывающий холод, снова высасывал из его тела энергию жизни. Флайер так крутила и вращала, что он уже начал опасаться, что безумная звезда бросила его в еще худшую ловушку. Но Флайер выпрямился. «Приготовьтесь к выходу», — пропел он. И тут рев исчез вместе со всеми остальными неприятными ощущениями. Условные стены проволочного тесаракта превратились в настоящий, окружавший его со всех сторон. Они были покрашены в серо-черный цвет и украшены большими черными буквами, гласившими, что К Квамодиан находится на земле,